Голова 10. Стоило схватиться за рукоять меча, как древний разум старика внутри меня стал, во весь голос, орать, что это глупо. Конечно, я это знаю. Я всегда был осторожным. Я всегда старался думать наперед. Я всегда думал так много, что в моей предыдущей жизни совсем не было никаких присущих простым людям удовольствий. Я всегда делал все для кого-то другого. По своему желанию и без. Я убивал за других, воевал за других, защищал других. Когда пришло время, я принялся спасать других. Я всегда все делал для других и остался совсем один. Таковы люди, я, возможно, всегда это знал, но боялся признать, что вся моя жизнь была принесена в жертву другим. И умирая, я не хотел признавать, что я ужасно обо всем этом сожалел. Сейчас, смотря на свою зеленую руку, я могу сказать всему этому миру. Я не человек. Я гоблин. Разве не об этом я говорил с той богиней? Я говорил ей, что бегать по лесу и развлекаться было бы забавно. Толпа придурков вокруг галдит и скачет как сумасшедшие. Им всем безумно весело. Так почему я не должен испытывать то же самое? Я получил вторую жизнь. Я стал гоблином. И если не развлекаться, имея на руках такие карты и способности, то когда я вообще смогу этим заниматься? Снова прожить жизнь, думая только о других, и на смертном одре вновь корить себя за недостаток эгоизма? Ну уж нет. Смахнув в руке этим огромным мечом, я вогнал его острие в землю, рожал ладонь на его рукояти и, расставив в стороны руки, сделал шаг вперед навстречу своему противнику. «Попробуй меня заставить этот меч поднять!» С самого момента моего перерождения я осознавал себя в теле гоблина, но все еще считал себя кем-то вроде человека. Я сохранил разум и сохранил привычки. Именно из-за этого я не заметил девочку гоблина. Ведь при жизни я практически никогда ничего не ждал от женщин. Быть осторожным неплохо. Думать о безопасности всей группы тоже неплохо. Но в такие моменты, когда моя кровь говорит мне быть гоблином, почему я должен себе в этом отказывать? Ведь это обещает быть таким веселым». Рослый кабольт, видя такую провокационную выходку от зеленого карлика, взбесился просто не на шутку и яростно заревел. Сжал свое оружие и бросился вперед под громкий гогот раздражающих его созданий. Замахнулся молотом и нанес удар сверху вниз со всей силы. А я сделал взмах рукой и встретил этот удар стального молота одним своим предплечьем. Выбросив в сторону правую руку, я ударил ей по этому молоту. И это столкновение вышло такой силы, что ожидавший легкой победы Кобольд, просто выпустил свой молот из рук, и он вылетел в сторону, пролетев несколько метров и ударил одного из гоблинов в грудь. Пошевелив пальцами, я чувствовал боль. но она оказалась намного менее страшной, чем я ожидал. Броня из древесной коры на запястье и тело, созданное из божественной силы, оказалось куда сложнее повредить. Ошалевший Кобольд отступил на шаг, и, судя по его глазам и трясущейся от болевого шока руке, он понес куда больше ущерба, чем я, словно ударив своим молотом гранитную скалу. Еще сильнее обозлившись, он снова бросился вперед, сжав освободившуюся руку в кулак, решил бить меня прямо по лицу, и я не стал от этого удара уклоняться, демонстративно расставив руки. Удар в челюсть был достаточно весомым, и я даже на несколько секунд оторвался от земли, отступив назад шагов на пять. Ха-ха-ха. Подняв руку и почесав ушибленную челюсть, я не смог сдержать довольной улыбки. Как давно я уже не получал пороже, Я уже не помню, когда это было последний раз. Я уже и забыл, что это может быть так волнительно. Оттолкнувшись от земли, я сам решил атаковать. А Кабольд тут же захотел остановить мой рывок ударом деревянного щита. И я просто решил обрушить свой кулак на этот щит, встретив его лоб в лоб. Подскочив к этому монстру, я расставил ноги и нанес удар всем телом. Раздался треск, и щит кобольда просто разлетелся на части. а саму тварь подбросила воздух почти на метр от ударов тела. Коснувшись ногами земли, он не смог на них устоять и рухнул на колени от такого удара, а затем согнулся пополам и вырвал несколько глотков крови и пару кусков, разорванных на куски легких, разразившись болезненным кашлем. Я думал, что моя сила будет куда меньше. Впрочем, окинув взглядом окружающих меня исходящих с ума бандитов, Я подумал, что каждый из них сейчас считает меня непревзойденным. Как я мог проиграть кому-то с такой поддержкой? Ведь их вера буквально делает меня практически непобедимым. Одного удара оказалось достаточно, чтобы победить этого противника. Но он все еще не торопился умирать. Даже если с его собачьей пасти текла кровь, он все еще старался смотреть на меня и скалил зубы. «Я хочу тебя поблагодарить». Медленно проговорил я, положив руку на рукоять торчащего из земли меча. Побежденный монстр хотел в гневе зареветь, но снова разразился кровавым кашлем. Его глаза горели яростью и неприятием. Он не желал принимать такой исход. «Ты даже не представляешь, насколько эта война была для меня важна!» Проговорил я, резким движением вырвав торчащий в земле меч. Ты был первым, кого я победил. Даже если ты был слаб, ты был тем, кто пробудил меня. Теперь я уверен, что в будущем встречу еще множество врагов и вряд ли буду помнить каждого из них. Однако тебя я запомню навсегда. Подойдя к Кобольду, я сделал взмах мечом из всей своей силы снизу вверх и выбил в воздух почти трехметровый шлейф из крови. перерубив широкую шею поверженного монстра. Собачья голова соскользнула на землю, и на ее морде навсегда застыла злоба. Опустив клинок, я вогнал его в эту отрубленную голову и поднял вверх, как знак окончательной победы над врагом. Рев обезумевшей толпы мгновенно заполнил половину леса. Гогот скачущих от счастья гоблинов и звуки яростной стрельбы в воздух Действительно окатили мое сердце теплой волной счастья и полного удовлетворения. Вы тоже запомните этот день! Крикнул я во все легкие. Этот день станет началом нашего великого похода. хе хе хе Ге-ге-ге!